Глава 17. А вас, госпожа ведьма, я попрошу остаться. Я всё ещё лежала на спине и пыталась вспомнить вчерашний день, но всё, случившееся после песни, было как в тумане. Ещё и голова предательски гудела и раскалывалась. Но голова это полбеды. Гораздо страшнее, что я отчётливо чувствовала на себе запах духов мага. Ну что, проснулась-таки? Беньфаци потянувшись, прыгнул на кровать и подошёл ко мне. "Да, выглядишь неважно. Стоило мне отвлечься на пару дней, как ты пошла в разнос. И как тебя оставлять одну?" На меня по надзирательски смотрели два кошачьих глаза. "А мне не стыдно, ни капельки." "Конечно, бросили меня все. Развлекайся лика, как хочешь." Вот Лика и развлеклась. Ну ладно, давай рассказывай, что там у вас такое было, что аж сам Мак тебя на руках домой принёс. Улыбнулся Банифаций. Что? Что? Не понял кот. Марк меня на руках домой принёс? Ну да. Сказать, что была в шоке это ничего не сказать. И я этого не помню? А вот ты-то какой. Ты хочешь сказать, что ничего не помнишь? Удивился фамильяр. Да, блин, что было после песни, вообще не помню. После какой песни? Так, подожди. Вот лёгся поудобнее. Теперь рассказывай всё, что ты помнишь. Ну, я и рассказала. А вот, вроде не маленькая девочка, а пить не умеешь? Зацокал кот. А раз не умеешь пить, то и не начинала бы. Это ещё хорошо, что господин Мак рядом оказался, а так бы что? Боюсь даже представить. Там же полно всяких отшибленных мужиков. Кот схватился за грудь. Да ведёшь меня своими похождениями, Лика, а вот не стыдно тебе? Я пожала плечами. Даже не знаю, стыдно ли мне. А за что? Если ничего не помню, значит, не было? А раз не было, то за что стыдно должно быть? Ну, не знаю, что у вас там было, но мне дико любопытно. Что ж такого произошло, что ты не хотела господина Мага отпускать с кровати? Чего? А того. Схватила его руку и не отпускала. Главное ещё так жалобно: "Не уходи, пожалуйста. Я уж было подумал, что лишний здесь, только собрался слинять по-тихому, как господин Мак сам ушёл". Зачем ты мне это рассказал? Схватилась за голову. Вот теперь мне стыдно. Вот и правильно, умнее надо быть, хотя Мак тоже хорош. Сапоги тебе начал снимать, одеяло мукутал и стоит любуется. Если б я его не поторопил, уж неизвестно, чего бы он себе надумал ещё. Мои щёки моментально вспыхнули. Прям так стоял и смотрел? Именно так, задумался над чем-то, не боясь красоты твоей. Ага. «Хмыкнула. Даже не хочу представлять эту пугающую картину. Пьяную меня, сопящую в подушку. Уж нет, если и задумался, то только об омерзении. Опять стыдно стало. Слишком много стыда за сегодня. Хватит меня в краску вгонять. Забыли». «Думаешь, господин Мак тоже забыл?» Улыбнулся кот. «Вот чёрт!» — задумалась. «Бонник, а нет ли какого-нибудь заклятия, чтобы он забыл всё, а?» «Есть, конечно. Но неужели ты думаешь, что господин маг не поймёт, что ему стёрли память о вчерашнем дне и не восстановит её?» Заметно приуныло. «Ты прав, значит, придётся прятаться от него сегодня». «Не обязательно», — улыбнулся кот. «Сегодня приедут маги для инициации. Твоему магу хлопот сегодня хватит. Он о тебе и не будет думать». «Отличная новость», — улыбнулась я. А тебе разве не надо тогда идти руководить всем? Тебя же главным назначили. Не, потянулся Банифаций. Я свою задачу выполнил, всё устроил, указания дал, мои подчинённые всё устроят. То есть всё это время ты непонятно чем занимался? Да я маялся в скуке, вон в какую авантюру влезла, а ты даже не хочешь сейчас пойти со мной? Я устал. Зевнул кот. Да и фамильярам не стоит показываться. Большим шишкам. Лучше тут посижу, отдохну. Фыркнула и села на кровать. Ну, как села? Попыталась, ибо голова тут же предательски закружилась, и я упала обратно. Вот блин. Лежи и отдыхай, мученица моя. Кот разлёгся рядом. В дверь постучали, и к нам зашла бодрая снежана с подносом. — Да ты отлично выглядишь после вчерашнего. Это всё, господин Маркелус. Вот он и вам передал отвар. Служанка поставила поднос со стаканом на край кровати. Я потянулась к желаемому стакану с мутной жижей и понюхала содержимое. Хорошо бы этого не делала, ведь и знаю же главное правило зелий не нюхать, а всё туда же. Справившись с приступом тошноты, залпом выпила содержимое. Ощущение просветления в голове наступило почти мгновенно. Ох, как мне теперь хорошо. А какой прилив сил. Слушай, Снежан, а что вчера было, расскажешь? А решила допытаться у служанки. Снежанна покраснела и потупила взор. Я хотела это у тебя спросить, не помню. О, вы дамы знатно вчера повеселились. Подытожил кот. Я даже не знаю, как очутилась в кровати, заснула вроде бы в таверне. Может, тебя тоже придворный маг принёс? Ухмыльнулся Банифаций. Ой, это было бы очень стыдно, раскраснелась Нижана. Ах, да. Сегодня к обеду приедут господа маги, и вам велено приодеться. Велено? И кем же? усмехнулась я. Господинам придворным магам. И во что на этот раз он хочет меня приодеть? Снежана засмущалась, вспомнив мою прошлую выходку. В соседней комнате гардеробная, составленная самим магом. Пройдите, пожалуйста, и выберите понравившееся вам платье. И госпожа Мила уже там. Ну, пойдём посмотрим, что нам предлагает господин придворный маг, улыбнулась, вставая. Я с вами, мурлыкнул кот. В соседней комнате действительно было много стоек с одеждой на вешалках, возле одного ряда затесалась моя блудная подруга. "Привет, сумасшедшим влюблённым", поприветствовала её я. Девушка отвлеклась от одежды и взглянула на меня. "Лика!" мило подпрыгнула от радости. "Я тебя вчера весь вечер искала", обнявшись, пояснила. "А мне надоело одной сидеть в комнате. Вот я и пустилась во все тяжкие". Мила тут же устыдилась. Прости. Да ладно, я не в обиде. Любовь и все дела голову свела с ума. Ты уже выбрала себе что-нибудь? Да, вот мне нравится это персиковое и вот это розовое. Я смотрела два почти одинаковых воздушных платья с большими воланами и шлифом. А это разве не два одинаковых платья? Усмехнулся кот. Ничего вы не понимаете в моде, мужчины. Фыркнула Мила. «Опачки, как мы умеем говорить! Вот это мне нравится!» «Тебе прекрасно подойдёт любой из них!» Улыбнулась и шикнула на кота. «Учись произносить правильный ответ!» «Ну, тогда всё же розовое! Знаешь, я ведь так переживаю! Главные маги приедут по мою душу!» «Да не переживай!» Я начала расхаживать вдоль стоек с одеждой. «Что они? Дев не видели!» Ты избранная, за таких, как ты, они готовые головы соперникам отрывать. Вот и надо, корони тебя, к себе пристроить быстрее. Поэтому хоть в чём выйди, никто ничего не скажет. То есть ты думаешь, я нужна ему только как истина видеющая? Расстроилась, мила. Что? Я думала, что у него ко мне чувства, но, думаю, ты права. Ему важнее мой дар. Ой-ой. Чего-то всё не туда пошло. Я сужесом посмотрела на кота, тот улыбнулся и показал мне язык. Милая моя девочка, мурлыкнул кот. Ни один мужчина в мире не будет проводить столько времени с дамой ради каких-то своих меркантильных целей. Все его мысли о тебе. Вот он и разрывается, все дела свои забросил и с тобой каждый вечер по парку разгуливает. Правда? Абсолютное Закивала головой я. «А меня не слушай, я вообще о другом говорила». «Тогда почему он не признаётся мне в любви?» Мы с котом и вновь переглянулись. Честно говоря, в любовных делах я не спец, и мне сложно касаться таких тем. «Статус короля ко многому обязывает», — молвил кот. «Инициация произойдёт, тебе дадут титул, и король расправит крылья. Вот увидишь, ждать недолго». Милины глаза вновь заблестели, а щеки зарозовели, а она, схватив платье, умчалась в свои покои. «Ох, и сложно же с этими барышнями!» — а выдохнула я. «А ты что, не барышня?» — улыбнулся кот. «Ну, у меня явно другие соображения по поводу любви и всякой такой липкости. Ты просто не влюблялась еще по-настоящему». И отлично, если остану такой же омёбой, то нет, спасибо. А вот я бы посмотрела, он на тебя такой, любовь это прекрасно. А ты любил? удивилась я. Любил. Давно это было. Так, платье уже выбрала? Выбери ж тут, всё одинаково приторное. Как же? Тебе не нравятся пышные платья с воланами? По-моему, это твоё. Улыбнулся кот. Поговори мне тут, шикнула на него. Сам в платье пойдёшь. А я на шёлкое что? Что? Тут разве можно что-то приличное найти? На пятой стойке смотрела? Смотрела, я везде уже смотрела. Посмотри ещё раз, там одна вещь упала с вешалки. Подошла к пятой стойке и зашуршала платьями. Внизу и правда лежало что-то красного цвета. Вытащив это чудо на свет, присвистнула. Это оказался красивый брючный костюм красного цвета. Надо же, и тут можно найти что-то интересное. Наверняка этот костюм сюда случайно попал, ведь он никак не вписывается в это рюшечество. Заметил кот. Тут всё только розовое и персиковое. Так да тем более никогда ты не сделаешь то, что тебя просят. Улыбнулся кот. Я спускалась по ступеням, и Лучезарна улыбалась, ожидающим меня внизу особам. Мила уже спустилась и стояла рядом с королём. Также там присутствовал главный по монете, Марк собственной персоной и Адам, вчерашний знакомый. Аверила, безумно рад вас видеть, Лучезарна улыбаясь, вышел ко мне навстречу Адам. Поцеловав мне руку и победно оскалившись, повернулся к кислому Марку. Я выиграл, братец. Она нашла этот костюм. С тебя три серебренника. Что? тупо переспросила я. Милая ведьма, Адам повернулся ко мне. Мы с Марком поспорили, что ты наденешь данный костюм, что я выбрал тебе, а брат мой запрятал его в самые дебри, но ты его нашла, и это ещё одно доказательство, что я разбираюсь в женщинах лучше тебя, Марк. Ну, видно только в таких сумасшедших, как она. Нормальная баба, надела платье и не выпендривалась. Вы, брате, всё ещё не могла поверить в это. Ага, совершенно не похоже, верно? улыбнулся Адам. А Марк скривил лицо. Вообще два антипода. Удивилась. А есть там и будем? Тут входная дверь открылась, и в зал вошла моя бабушка. Клавдия Горыновна гордо подошла к нам, сняв по пути свой красный плащ. Одета она была в чёрное длинное платье, волосы заплела в длинную косу. Её яркие зелёные глаза остановились на красном пятне, то есть на моей персоне. "Верилика, да, слухи оказались правдивы. Ты в дворце?" Бабушка подошла и обняла меня. И года не продержалась в селе хулиганка. "Это уж точно", хмыкнул Марк. Клавдия Горынова тут же переключилась на придворного мага. Вы имеете что-либо против моей внучки? Пристально уставилась на Марка. Нет, не имею, ответил маг. Но заноза она знатная. Бабушка сощурила глаза и уставилась на Марка. Макс совершенно спокойно смотрел на ведьму. Секунда, вторая, третья. Бабушка засмеялась в голос. Что верно, то верно, но теперь она твоя личная заноза. похлопала бабушка по плечу мага. Не волнуйтесь, он не обидит вашу внучку. Я за этим прослежу, улыбнулся Адам и поцеловал бабушкину руку. А я и не боюсь этого, улыбнулась Клавдия. Ты лучше проследи, чтобы она его не обидела. Ну баб, закатила глаза. Я уже не маленькая вообще-то. Вот и этого я и боюсь, вздохнула бабушка и переключилась на короля Эмиля. Подойдя к ним, она в первую очередь поклонилась его величеству. «Король Леон рада снова видеть вас в прекрасном настроении с сияющими глазами». «Всё-то вы замечаете», — улыбнулся король. «А это, видимо, и есть причина вашего хорошего настроения и нашего общего собрания». «Да, это госпожа Мила, и она истиновидящая», — улыбнулся король. «Здравствуйте», — мило поклонилась бабушке. Ну, здравствуй, чистое дитя. Она просто прелесть. Я одобряю. Бабушка многозначительно посмотрела на Леона. Она ещё и моя подруга, между прочим, вклинилась в разговор. Бедная девочка, вздохнула бабушка. Я фыркнула, а входная дверь в очередной раз открылась. К нам навстречу шёл пожилой мужчина с чёрными заплетёнными в косу волосами. Когда он повернулся, я также заметила одну белую прядь возле виска. Мужчина был одет в чёрный камзол, обрамлённый золотой тесьмой, но больше всего меня поразили его пронзительно голубые глаза. Все присутствующие, кроме меня и милы, сразу же поклонились. Я, почувствовав стадный инстинкт, тоже стала кланяться. Не говоря ни слова, верховный маг подошёл ко мне и стал пристально всматриваться в мои глаза. Я заволновалась и почувствовала головокружение. Машинально посмотрела на Марка, но он не подавал признаков жизни, и я слегка мотнула головой. Навождение пропало. «Интересно», — проскрепил верховный маг. От его голоса лично у меня мурашки появились на руках. «Сильная, значит?» «А вам показалось», — моргнула я. Старик засмеялся. «И дерзкая, но чего-то я не могу понять». Верховный маг заозирался по сторонам, все вокруг как остолбенели. Все это было очень странно и напоминало какой-то фарс. «О, ну-ка, иди сюда!» — верховный маг поманил короля. Леон, испуганно сглотнув, осторожно подошел. «Возьми ведьму за руку!» Король немного удивился, но сразу исполнил волю старика. «Что происходит?» — шепнула я Леону. «Молчи и делай, что велит!» — шикнул на меня король. Ну нет, нет, не то, уйди. Ты. Он показал на Адама. Подойди ты. Адам подошёл ко мне и улыбнувшись взял за руку. У него оказалась очень горячая рука. Вот как интересно. Идеальный союз? Чего? Не выдержала я. Так, ну и вон тот тёмный тоже встань посмотреть, а то от тебя фанит очень. Марк молча подошёл ко мне и чуть помявшись взял за руку. Его ладони были настолько холодные, что меня пронзило током. Как интересно. Тоже идеальный союз. Я дёрнула руку. Какой ещё идеальный союз вы что? Верховный маг, как оказалось, вообще не реагирует на мои слова. Вы, братья, заинтересованно спросил у Марка, тот кивнул. Так я и думал. Как же интересно. Верховный маг подошёл к коралю. Да, посмотрю я, посмотрю. Не фани так. Возьмитесь за руки. Король Ньюкли уже взял Милу за руку и испуганно уставился на верховного мага. Верховный маг кивнул каким-то своим мыслям. Прекрасно подходит. Король широко улыбнулся. Очень хорошее сочетание, но у ведьмы здесь истинная пара. Не нужна мне никакая пара, фыркнула я. Верховный маг подошёл к мне. А глупая. Люди всю жизнь ищут истинную пару и не могут найти. Но Семион, подала голос бабушка. Старик повернулся. Клава, дрожащим голосом ответил Верховный Мак. Семион, какая идеальная пара. Она моя внучка. Проклятый род. Она не может. Верховный Мак задумался. Но я чётко видел. Мне надо подумать. Я не могу ошибаться. С этими словами Верховный Мак резко направился по коридору, вероятнее всего, в библиотеку. Ибо только она там находилась. Бабушка и Филаренти бросились его догонять. «И что всё это было? Теперь можете сказать?» — взбесилась я. «А случилось вот что...» — улыбнулся Адам. «Этот милый старикан, Верховный Мак, а главный старейшина, кладезь обширных знаний... Ещё он тоже истинновидящий, в отличие от твоей подруги, знает, как использовать свой дар. Ну и? Почему все стояли как истуканы? Когда к высшему магу приходит озарение, его лучше не трогать, чтобы не спугнуть. А вот все стояли и слушали и узнали очень интересную вещь. Что у меня есть истинная пара? Именно. И что в этом такого? Истинная пара это идеальный союз людей. Союса добрый наи самим миром. Очень мало людей, которые нашли свою истинную пару. Это великое счастье. Ну и кто же моя истинная пара? Вот тут и я не понял. Адам почесал макушку. Или я, или Марк? В смысле, или или? Ты же сказал, что истинная пара это один человек во всём мире. Ну вот и я тут чего-то не понял. Ты понял, Марк? И как будем делить нашу ведьму? Марк заскрежетал зубами. Что ему так не понравилось? Неужели настолько противна мысль о нашем союзе? Никак не будем делить, старейшина ошибся. Не бывает два варианта в истинной паре. К тому же, она, проклята, какой ей муж? Я показала могу язык. Действительно занятно, подал голос задумчивый король. Что ж, мы больше никого не ждём. А они там, скорее всего, надолго. Пойдёмте обедать. Наконец-то здравая мысль. Улыбнулась и мой живот тут же со мной согласился. Когда мы сели за стол, к нам подошёл сам верховный Макс Филорентийем и бабушкой. Еле вытащили его, а выдохнула Клавдия Горыновна, отказывался идти. Но я должен узнать. Я не могу ошибиться. Но почему именно так? Не унимался верховный Макс. Со всеми бывает Семион. Поешь пока. уговаривал с другой стороны мага Филорентий. Ладно, вы правы. Физиологическая оболочка требует питания. Следующее прекрасное время мы провели за обедом. Марк взял слово король. Так, когда намечается инициация в красное полнолуние, то есть сегодня ночью, заверил короля Марк. Отлично. У нас у всех есть время до вечера. Леди Мила, составьте мне компанию. «Разумеется», — улыбнулась подруга, и эта парочка благополучно отчалила. «Что ж, пойдём и мы, Лика, поболтаем», — пыталась увести меня бабушка. Я, пожав плечами, встала и направилась в свою комнату. «Это что такое?» — возмущалась бабушка, увидев мои апартаменты. «Это моя комната. Это не комната, это кошмар какой-то. Как моя внучка может жить в таком? Да у прислуги комнаты богаче. Кто?» Кто тебе отдал эту комнату? Я улыбнулась. Придворный Мак, убью, крикнула бабушка и ушла, хлопнув дверью. Есть же в мире справедливость. После ухода Лики с Клавдией Горыновной нас покинули господин Верховный Мак и Филорентий. Они направились в библиотеку для скорошивания своего досуга. "Ну и как тебе перспектива быть избранным нашей дорогой ведьме?" Опять принялся за старое Адам. Ужасно не хочу об этом думать. Но и зря, мне кажется, из нас могла бы получиться отличная пара. Может, мне пора уже о степинице подумать о семье? А, братик. Я скривился. Этот вариант даже представлять не хочу. Вот уж не советую, хлопот не оберёшься. Да что тебе в нашей ведьме не нравится? Симпатичное личико, стройна, хорошее чувство юмора, не глупа. Что ещё нужно-то? Слово нашей ведьме Сильно рязанула мне ухо. Какой к чёрту нашей? Она совершенно неуправляема, и от неё одни проблемы каждый день. Ну, сегодня вроде проблем от неё не было, улыбнулся Адам. Хотел добавить, что это только пока не было проблем, но меня опередил громкий крик Клавдии Горыновны. Маркелиус дельфон, какого чёрта у моей внучки такая убогая комната? Веру свои слова назад, вот и проблемы пришли, улыбнулся Адам. Ну, похоже, они только твои личные. Может, дело не в ведьме, а в тебе? Клавдия Горыновна, встал из-за стола. Не зачем так орать? Это дело решаемое. Вы видели её комнату? Прислуга живёт роскошнее. Я прекрасно видел эту комнату, это для её же воспитания. Она дама, к чёрту воспитание, ей нужны все удобства. Она в первую очередь ведьма, а не дама. Да вы невыносимый желоб. Именно так, а вы невыносимая дама. Хам. Спасибо. Клавдия Горыновна уже не ругалась, а веселилась. Невыносимый вы, Мак, зато честный. Мне нравится. А то в министерстве достали своими комплиментами, если будете ухаживать за внучкой, знаете? Я не против. Никогда такого не будет, ответил я. Клавдия Горыновна подмигнула. Не зарекайся, Мак. Моя внучка много сердец разбила, сама того не зная. Я уж точно не изв числа. Уверил ведьму. Все вы так говорите, да моя внучка как шило в одном месте, но ты привык к этому шилу. И тебе точно будет её не хватать, но поздно вспохватишься. Переживу, не беспокойтесь, скрипнул зубами. Посмотрим. Вечером ко мне в комнату постучались. Открыв дверь, наблюдала, как ко мне заносят всю возможную мебель. Вот так, бабушка, всех достанет. Когда комната была заставлена, придворные, поклонившись, ушли. Но не успела всё посмотреть, как в дверь снова постучались. Ко мне пожаловала испуганная Мила. "Можно?" спросила у порога. "Конечно, заходи. Чего спрашиваешь?" "Я вижу, тебе мебель принесли". "Да, бабушка постаралась. Проходи. Ты чего такая бледная?" "Я чего-то боюсь. А вдруг ничего не выйдет?" "Чего не выйдет? Ты стенавидящая? Да" Что может пойти не так? Леон был какой-то очень напряжённый, когда мы гуляли по парку. Да хватит накручивать себе. Но ты мне поможешь, если что? Конечно, помогу, — заверила подругу. А в дверь постучали. «Вас ждут», — сказала Снежана. Мы незамедлительно спустились в главный зал. Нас действительно все уже ждали. «Пройдёмте на задний двор, и нужно приготовиться», — позвал всех Марк. «А вас, госпожа ведьма, я попрошу остаться». Очень удивилась, обрадовалась и испугалась одновременно. Марк был очень серьёзен. «Сейчас будет очень трудный ритуал, я вынужден тебя попросить, не вмешивайся». «Ты и так говоришь, как будто я всегда всё порчу и во всё лезу». «Именно так. Ничего подобного, уж додуматься не лезть в обряд я могу. Вот и отлично». «Славно». Так, не смотря друг на друга, мы вышли в парк. На поляне был начерчен круг, выставленный свечами, внутри которого уже стояла Мила. Верховный Макс сидел на стуле с огромной книгой, бабушка и Адам стояли за кругом, вскоре к ним присоединился и Марк. Так, мне понадобится ваше полное имя, дитя моё, для записи в королевскую книгу. Мила Николаевна Рудная, ответила подруга. Как Рудная? испугался Верховный Мак. А отчество не Никола случайно. Он так Верховный Мак захлопнул книгу. Обряда не будет. В смысле? испугался король. Её отец королевский преступник и предатель. Я не позволю записывать в королевскую книгу дочку предателя короны. Вот и приехали. Не зря мне ла боялась, как чувствовала. Разве дети в ответе за своих родителей? пытался вступиться. Замил король. Это их род. Где твой отец, милочка? Умер. У Милы начали скапливаться слёзы. Сделаем исключение, другого полналу не ждать 3 года. Но уж нет. Дочь предателя, я ни за что не впишу. Упрямился старик. А что именно он украл? Подола голос я. Это имеет значение? Удивился Семен. А вор, он и есть и вор. Это, насколько я помню, была шкатулка. Нет, нет, футляр. Футляр? Футляр? Я подорвалась с места к себе в комнату, достала заветный мешочек и ринулась обратно. Запыхавшаяся остановилась перед Верховным магом. Вот он, на выдохе проговорила и открыла ладонь, на которой лежал тот самый футляр. Не может быть, расширил глаза Семен. Марк выхватил у меня футляр. Это он. Там на торце королевский герб. Где ты взяла его? Это Астася, сестра Милы нашла его у себя во дворе. Она ищейка. Ищейка? Призоньятная семейка, восхитился Верховный маг. Ты использовала его? продолжал допытываться меня Морг. Нет, я не поняла, что это. Это артефакт, дающий простым очкам силу всеновидения. Предыдущие короли всегда надевали их, так как боялся, что его захотят убить. Ие воровство этого фамильного артефакта было принято как измена и покушение на жизнь короля. Ну, артефакт ведь теперь снова у нас. Мы можем провести обряд. Занервничал король. Артефакт на месте, но измена всё же была, задумался Верховный маг. Кстати, я помню Николаса. Подал голос Филарентии. Перед побегом он говорил, что королю грозит опасность. «Он просто тронулся умом», — ответил Марк. «Ладно, посмотрим. Ну-ка, Маркелиус, дай футляр». Симеон достал из своего кармана очки, открыл футляр, положил их и захлопнул крышку. Футляр засветился белым светом и через секунду погас. Верховный маг достал очки, покрутил их и... «Стойте!» — подала голос Мила. Что такое? спросил Семён. Очки почернели. Пожалуйста, не надевайте их. Почернели? Семён смотрелся в свои руки, а ведь действительно почернели. Так не должно быть. К верховному магу подошёл Марк и аккуратно стал сканировать очки. Я не могу сказать, что точно они делают, но явно что-то плохое. Выжигают глаза, тихо ответила Мила. Что, простите? «Я думаю, они выжигают глаза. Так умер мой отец. Точнее, его убили, и на нём были очки». Верховный маг произнёс какое-то заклинание, и очки окутала чёрная дымка. «Она права», — удивлённо сказал Симеон. «Выходит, её отец не предатель, и мы сможем провести инициацию?» С мольбой в голосе спросил король. «Ну, что конкретно было в тот период, и кто прав, сказать сложно». Но она только что спасла жизнь верховного мага, так что я разрешаю, улыбнулся Семион. Но ну, вообще-то, глуна уже давно взошла, а вот красное цветение закончилось, слишком много силы придётся вливать, ответил Марк. "Ну, пожалуйста", попросил король. "2 дня отдыха", ответил Марк. "Обязательно", улыбнулся король. Марк, бабушка и Адам Встали в треугольник и начали синхронно читать заклинание. Встал бы огня от свечек поднялись выше милы и заключили её в огненный круг. Бабушка совершенно спокойно стояла и читала заклятие. Братьям же это давалось труднее и труднее с каждой минутой. Спустя минут 15 братья уже опустились на колени, ещё через 15 минут и вовсе побледнели. Я осторожно подошла к Семеону. А долго им ещё, шепнула я старику. Ещё где-то с полчаса. Инициация — это же соединение всех начал, в основном природных. А природа любит высосать силы. А они справятся? У них нет выхода, конечно, справятся. Ещё через 15 минут братьям стало совсем плохо, а я не находила себе места. Присев на землю, я решилась и закрыла глаза. Поток своей энергии аккуратно направила в сторону братьев. Дойдя до Адама и, обернув его свечением, энергия пошла к бледному Марку и окутала уже его. Мужчины словно воздух оглотнули, поднявшись с колен уже достаточно ровно, они продолжили читать заклинание. Примечательно, что последние 15 минут столбы огня стали ярко-алыми и поднимались всё выше и выше. Я засмотрелась на всю эту красоту, пока меня не окликнул Верховный маг. "Девчонка, ты с ума сошла? Отрезай концы!" "Чего?" не поняла я. "Энергию отрубай, их сейчас разорвёт!" закричал маг. «Блин, я же всё ещё передаю им энергию силы!» Присев разорвала связь. «Но я и дура! Как могла забыть такое?» Пламя огня заметно уменьшилось и пожелтело. Через несколько минут Мила поднялась и засияла. Как она ступила на землю, свечи погасли. Инициация произошла. «Ведьма!» — заорал на меня Марк. «Упс, похоже, мне пора отчаливать». Я, показав магу язык, быстренько развернулась и что было сил, ринулась в замок. «А ну, стоять!» Осложила со спины. Оно ну уж нет. Мне моя жизнь ещё дорога. Собрав все мысли, встав в магический треугольник и кивнула готовности начать. Безлимитное время красного полнолуния мы упустили, и теперь должны отдуваться собственными силами. А выдержать бы. Я и так вчера потратил немало сил, полностью не восстановился, и тут на тебе, сложнейший ритуал. Адам вон в общие стоит уже бледный, наверняка материт меня почём зря. Ладно, главное, ни в коем случае не отвлекаться и не ошибиться, иначе придётся начинать всё сначала, а в этом случае мы точно не выживем. И взбределась же королёй всё делать сегодня. Дальше поток сознания уловить стало сложнее. Мысли путались и отошли на задний план. Мы читали заклинание королевской инициации ведьмы. В заклинании мы обращаемся к четырём стихиям и к олицетворению женского начала. Земля далась проще всех. Потом был черёд призыва воды. На этом этапе мои ноги стали подкашиваться, и мне пришлось встать на колени. Стихии впитывали наши энергии без остатка. Когда мы читали заклинание воздуха, у меня во рту всё пересохло и начала кружиться голова. Нужно, нужно продержаться. В умом, конечно, понимал, что переоценил свои энергетические запасы и через какое-то время меня просто вырубит. Остаётся надеяться, что продержусь до конца. Я переходил к заклинанию огня уже не в сознании, а на автомате, безумно желая, чтобы всё это быстрее закончилось. Неожиданно для меня мне стало легче. В голове появилась ясность и силы. Я уже более уверенно читал заклинание и даже смог встать с колен. Что это? Побочное действие заклинания? Настроение улучшилось. Прилив сил дал мне ясность ума и краем глаза, и я заметил светлую нить потока от меня к ведьме. Это она, что энергию свою даёт. Совсем с ума сошла. Этого нельзя делать. Позволительно только кровным родственникам и супругам. Ну ведьма. Тут начал чувствовать переполняемость энергетического потока. Меня всего прямо-таки распирало. Я не мог более сдерживать энергию. Что она там вообще делает, эта ведьма? Неужели всё ещё питает? Дура, обрубинить. Не в силах отвлечься и крикнуть ведьме, с ужасом наблюдал, как столбы огня, получая слишком много энергии, стали набирать высоту и окрасились в красный цвет. Да, нас сейчас разорвёт от энергии. Мне становилось всё труднее дышать, я начал задыхаться. Секунда, и всё прошло. Не знаю, что случилось, но энергетический поток прекратил обогащать меня энергией, мы перешли к завершающей стадии заклинания. Мила поднялась и осветилась золотым свечением. «Отлично! Её приняли и дар благословили. Свечи погасли, и я наконец-то мог двигаться и говорить. «Где это?» «Ведьма!» — обернулся и увидел испуганную лику. Показав мне язык, она сбежала. «А ну, стоять!» Так она меня и послушалась, рванула ещё пуще прежнего. «Нет, я её не догоню. А упираться в закрытую дверь не хотелось. Увижу ещё и прибью». «Что произошло?» Задала вопрос Клавдия Горыновна. Госпожа Верилика забеспокоилась о двух юношах и поделилась с ними силой, но забыла вовремя отрубить энергетическую нить, любезно пояснил Семион. Вот до рында, воскликнула Клавдия Горыновна. Этого же нельзя делать. Она их спасала, вмешался король. Я видел, как они мучаются. Это правда, улыбнулся Адам. Я был уже на исходе, думал прямо там кони двинут. Тем временем в пламенном круге уже очнулась Мила и аккуратно подошла к нам. «Всё случилось? Всё произошло?» — взволнованно спросила она. «Да, поздравляю», — улыбнулся Симеон. «Тебя приняли и наделили защитой. Теперь я впишу тебя в королевскую книгу». «Симеон», — подал голос король, — «я хотел бы дать госпоже Миле титул герцогини». «Надо же», — улыбнулся верховный маг. Как щедра. А нельзя быть с титулом княжны? Нет, замотал головой король. Значит, всё же серьёзны ваши намерения. Ладно, улыбнулся главный старейшина и начал записывать в книгу нужную информацию. Что ж, с этого дня вы герцогиня Милия фон Лун, придворная истиновидещая. Спасибо, улыбнулась Милия и пошатнулась. Её тут же подхватил король и повёл к замку. Что ж, думаю, не стоит акцентировать внимание на неположенном переливе энергии, обратилась к нам Клавдия Горыновна. Уже и забыли, кивнул ей. И что же мне теперь делать? улыбнулся Адам. Из меня энергия хлещет, хоть убей, а уже ночь, я ж не усну. Хочешь, можешь сверить отчёты королевства, улыбнулся я. Нет, спасибо, я лучше по бабам, хмыкнул Адам и отчалил. Не удивил, крикнул ему вслед. А вы, извиняюсь, по дамам не пойдёте? спросила меня Клавдия Горыновна. Мм, мне это не нужно. Да в вас энергии больше, чем в вашем брате. засмеялся Семен. Спасибо, я разберусь. Сладких снов. Оставив эту сладкую парочку наедине, отправился в наш тёмный лес выплёскивать ненужную разрывающую меня силу. Немного поворочившись на кровати, поняла, что не могу уснуть. Открыв глаза, увидела странное разноцветное свечение из окна. Подойдя к нему, высунулась на улицу. Где-то вдали вспыхивали разноцветные искры. Немного понаблюдав за этим действием, зевая, вышла из комнаты и тихонько просочилась к Миле. Плёгнувшись на её кровать, сразу провалилась в сон. Вот что за чудо-кровать.